Подвал с сюрпризом Произошла та история в сентябре 45 в Австрии, где дислоцировалась наша дивизия. Я тогда в штабе дивизии и служил, выехал в штаб полка по служебному поручению. Начальство сразу предупредило, нужные документы раньше завтрашнего дня не приготовят, так что там мне и ночевать. Я такому обороту дела был только рад. Именно в том полку я в штабе прослужил больше полутора лет, оттуда и ушел на повышение в дивизию. Так что выпал отличный случай посидеть с бывшими сослуживцами, добрыми приятелями, чтобы внести некоторую ясность. Я не кадровый военный, и в штабе ощутился далеко не сразу. По гражданской профессии я инженер-геодезист, успел даже проработать больше года, а в сентябре 41-го мобилизовали, правда, не рядовым, Я и в институте проходил военные сборы, и однажды после института числился лейтенантом запаса. Вернее, воентехником второго ранга, как это тогда называлось. Некоторые сумятится и скоропалительных решений тогда что скрывать хватало. Сначала кто-то вышестоящий зацепился за слово «инженер», не особенно я обращая внимание на приставку через черточку, и определили меня в инженерную службу роты, где дело у меня откровенно не пошло. Узкая специализация все-таки. Начальник попался понимающий, не стал меня нести по кочкам, а отправил в пехоту, дал взвод. Поначалу мне и там пришлось не сладко. Но какой из меня старевой командир? Однако я, в отличие от некоторых лейтенантскими кубарями, не чванился, носа не задирал, выбрал правильную линию поведения, прислушивался к старослужащим, к повоевавшим, и они, видя такое отношение, мягкое и ненавязчиво наставляли — В такой форме, что ни малейшего ущерба, ни достоинству, ни офицерской чести это не приносило. Большое дело на войне правильно себя поставить. Впрочем, это я еще на гражданке понял, когда работал начальником отряда. Геодезическая партия — это не завод, там свои порядки. Свой непростой, порой, контингент. В общем, довольно быстро дело пошло на лад. Настолько, что через год меня поставили на роту, где я, тоже, смею думать, лицом в грязь не ударил. «Красная звезда, орден Отечественной войны второй степени, медали за отвагу и за оборону Москвы, эту я получил в 44-м, когда ее учредили, два легких ранения». Помаячил однажды Александр Невский, но в руки не дался. Одним словом, с полным надуправом могу назвать себя фронтовиком. Вот только в начале 43-го, когда миновали самые тяжелые годы, и явственно обозначился перелом в нашу сторону, многое изменилось. И в первую очередь прежний принцип «куда послали, там и служи». Более рационально стали использовать людей. К примеру, сержантов и рядовых, имевших законченное десятилетнее образование, стали в массовом порядке отправлять на краткосрочные офицерские курсы, а многих пришедших из запаса по мере возможности использовать по основной специальности. Вот и меня однажды вызвали к начальству, и разговор был коротким. «Инженер-геодезист? Значит, отлично разбираешься в картографии». «Пойдешь служить в штаб батальона, там от тебя будет больше пользы, чем на нынешней твоей должности». Ну, приказы в армии не обсуждаются. Честно говоря, мне не особенно и хотелось. Отношение у строевиков к штабным сплошь и рядом было... сложное. С одной стороны, уже на батальонном уровне невозможно обходиться без штаба. С другой, за два с лишним года я насмотрелся всякого народа. Были и такие, что полностью подходили под определение «тыловая крыса». Беда только, что из-за таких вот порой вполне справедливое отношение к ним переносили на всех штабистов, чесали под одну гребенку. Но не будет же всем и каждому излагать свою фронтовую биографию. Короче говоря, так у меня и шло до конца войны. Штаб батальона, штаб полка, штаб дивизии. Если вкратце, то по геодезическое обеспечение военных действий. Создание так называемых специальных карт и снабжения ими войск. Подробности вдаваться не стоит, длинно, скучно, а сейчас неинтересно». Помаленьку втянулся. Служил, как, может быть, догадываетесь, по повышениям не так уж плохо. Разве что с наградами обстояло теперь скуднее. «Вот честное слово, в противоположность иным ловкачам, ухитрявшимся на штабной работе, выцегонить боевую награду и ни одну, никогда так не поступал. С Сначала моей штабной службы и до победы получил лишь за боевые заслуги». Был случай, когда по штабам нашей дивизии прошла этакая волна награждений. А в середине сентября вручили сразу две. За взятие Будапешта и за взятие Вены. Ну, я особо по этому поводу не переживал. Имелись четыре чисто фронтовых, и ладно. Ну, не будем отвлекаться. Приехал я в штаб полка. Обстановка оказалась самая мирная. Вену покорежила изрядно. Не только при сражении. Немцы-сволочи подорвали немало зданий и мостов в том числе старых зданий, исторических. Но тот городок в зону боевых действий не попал. Наступление наше прошло стороной. Немцы вовремя дропанули, чтобы не попасть в окружение, и не успели там напакостить. Небольшой городок, австрийская Глухомань, но аккуратный и красивый. Домов постройки текущего столетия там и не имелось. Зато хватало таких, что возрастом насчитывали не одну сотню лет. В одном из таких, переводя на наши мерки, помнивших Ивана Грозного, хотя Грозный отродясь тут не бывал, я чисто о датах, и разместились трое моих самых закадычных приятелей из штаба полка. С некоторым даже комфортом. Домик, хоть и одноэтажный, вполне подходил, чтобы там разместиться троим офицерам и их ординарцам. Привезли несколько позаимствованных в брошенных хозяевами домах кроватей и хорошо устроились. Благо ни хозяев, ни прислуги не было. Супружница хозяина с детьми и прислугой как добрая половина жителей городка при нашем приближении подались в беженцы. В Австрии гражданских беженцев оказалось гораздо меньше, чем в Германии, но они были. Да так пока что и не объявились. Сам хозяин дома не появлялся с 44-го, ребята точно выяснили, от нечего делать, порасспросив соседей, в бега как раз не пустившихся. Судя по оставшимся фотографиям, он сначала был офицером незалежной Австрии, а потом и вермахта. То ли кукует в лагере для военнопленных, то ли убит, то бы наводил справки. Вечером в аккуратненько и столовой ребята накрыли стол с хорошим трофейным спиртным. К тому времени дисциплина никак нельзя сказать, чтобы подрассшаталась, ничего подобного, за этим следили зорко. Но мирное время, оно кое в чем другое. Кое на что и на подобные тихие застолья смотрели сплошь и рядом сквозь пальцы. Лишь бы без эксцессов и продолжения на завтра. Прежде всего, как водится, выпили за победу, за погибших. Вскоре разговор перекинулся на самую животрепещущую, насущную в то время тему грядущую демобилизацию. Она уже начиналась и неминуемо, уж мы-то штабные разбирались, должна была принять не нешуточный размах. Армию непременно сократили бы до норм мирного времени. А мы все четверо, так уж сложилось, были некадровыми, и, коли уж все кончилось, не особенно и горели желанием оставаться при погонах. Хотя порой некоторые были обуреваемы как раз противоположными желаниями. Как далеко не все кадровые рвались продолжить службу. Столько было на ту тему разговоров повсюду. Увереннее всех себя чувствовали Паша Горбенко и Сережа Хацкевич. Оба с высшим образованием. Один успел год проработать учителем, второй два года инженером-строителем. К тому времени уже вышел приказ Верховного. «В первую очередь демобилизации подлежат строителя и учителя». Верховный, чтобы о нем потом не трепали, умел смотреть далеко вперед. Толик Кулешов, самый из нас младший, успел окончить до войны три курса археологического факультета в одном из солидных московских вузов и очень хотел туда вернуться, восстановиться. Но обстановка была такая, что порой напоминала скорее лотерею. Уже случалось, что и кадровых отправляли в запас, и довоенных запасников вроде нас составляли в армии. Никогда нельзя было ничего предсказать заранее. Так что Толя чуточку нервничал, как и я в глубине души. Могли уволить в запас, а могли оставить, как говорится, в рядах. Что мне по правде нисколько не улыбалось, хотелось вернуться к прежнему занятию. Женат я тогда не был, но осталась девушка, обещавшая дождаться. И дождалась, кстати, но не о том разговор. В моем случае был и нюансик. Начальник особого отдела дивизии открытым текстом предлагал подать рапорт о переводе в НКВД, Обещал все устроить с повышением звания. Дело в том, что в те времена управление геодезией и картографией входило в состав НКВД. Я, когда работал до войны, числился вольно наемным, Но половина остальных инженеров и немало техников открыто ходили в соответствующей форме. Да и мне, учитывая мое звание командира запаса, тогда еще открытым текстом предлагали поступить на службу, обещали сразу привинтить еще один кубик. Всерьез подступали, но тут меня призвали. Сейчас мне попросту не хотелось менять одни канты погоны на другие. Хотелось побыстрее стать гражданским человеком, и точка. Но мало ли как могло обернуться. Выпишут предписание, откомандировать в распоряжение, и никуда не денешься. Чистейшей воды лотерея. О демобилизации и всех ее хитрушках мы толковали долго, пока не почувствовали, что разговор пошел на второй круг. Выпито было к тому времени не то чтобы изрядно, но и не так уж мало. И заметил я сразу, как только разговор прекратился, эта троица стала переглядываться с каким-то загадочным видом. Сущие заговорщики, да и только. Длилось это недолго. Паша Горбенко уставился на меня, по-прежнему загадочно, и спросил. «Серега, у тебя нервы вроде бы крепкие». «Да не жалуюсь», — сказал я. «Некисенная барышня». Они расхохотались, Паша продолжал. «Вот и ладушки. Диковину посмотреть хочешь?» Такое, чего то в жизни не видел. А может, никогда больше не увидишь? Или ты их в жизни повидал столько, что тебе скучно? Да нет, — сказал я. Не видел никаких таких особенных диковин. Тогда пойдем в подвал. Посмотрим. Ну так уж они загадочно переглядывались, пересмеивались. По неволе любопытство разбирало. На хитрые розыгрыши они не мастера и не любители. Я с ними служил больше года, и ничего такого за ними прежде не замечал. А сейчас... Таинственностью исходили, черти. «Ладно», — сказал я. «Что за подвал?» «Да здесь же, в доме», — сказал Паша, загадочно блестя глазами. «Пошли, только фонарик прихватим». Непонятно было, зачем им фонарики. Электричество в доме горело самым распрекрасным образом. Районная, или как там это называется на австрийский манер, электростанция нам досталась в полном порядке. Быстро отыскали тех, кто на ней работал. Запустили, обеспечили подвоз угля». Что же, аккуратистые австрияки, собственно говоря, те же немцы, раньше и в подвал электричество не провели. Так я и спросил. Леня сказал. В том коридорчике электричества нет. Любопытство крепло. Что они там такое нашли, черти? И Я не отставая спустился вслед за ними в подвал. Вообще-то электричество там горело, но в коридорчике, куда мы направились, ни проводов, ни лампочек от чего-то не было. Метра через три от входа коридорчик перегораживала дверь. Солидная, массивная, из потемневшего от времени дерева. На ней были прибиты навехонькие петли, запертые на висячий замок. Наш, советский, сразу видно, тоже новенький. А чуть пониже располагались другие петли, гораздо более старые. Точнее осталась только одна, на притолке, свисавшая теперь вертикально. На ней болтался еще один навесной замок, На вид чертовски старый, огромный, ключом от него, как говорится, можно было волка убить. А на дужке замка повисла вторая петля, вырванная напрочь. Сразу видно, что с прежним замком не церемонились. Попросту сковырнули петлю ломом, он и повис. «Вот так вот», — сказал Паша Горбенко, поигрывая нашим ключиком. Ординарцы, лихоманку им в душу, сковырнули, поленились по дому ключ искать. Докладывались с невинными рожами, что хотели посмотреть... «Нет ли мин или тайника с чем-то полезным для армейских нужд?» «Хоть и дураку ясно. Винный погребок искали орелики. «Ну, а потом мы свой повесили, чтобы пресечь лишнее шастанье». Он повернул ключ, снял замок и распахнул тяжелую дверь, ничуть не скрипнувшую. Успели хорошо смазать петли. Посветил внутрь. «Не знаю уж, что я рассчитывал увидеть, но никак не то, что увидел». «Там не было ничего. Абсолютно ничего». Невысокий сводчатый коридор тянулся еще метров на пять и упирался в глухую стену из тех же каменных плит, из которых выложены пол, стены, потолок. Совершенно пустой коридор. Только запылился изрядно, и в пыли множество отпечатков наших собок, тянувшихся до самой стены. «Ну и где диковина ваша?» — спросил я в искреннем недоумении. «Сейчас будет?» — загадочным тоном пообещал Паша. «Подойди как к стене вплотную». «Да не бойся, ничего страшного не будет. Мы все туда подходили, и целы невредимо, как видишь. Что, хлюздишь?» Все они втроем стояли внутри. У двери таращились на меня с нешуточным и непонятным любопытством. «Говорю тебе, все туда ходили, так что...» «Да ладно!» — прервал я его. «Не вижу пока что повода хлюздить. Да и не было у меня никогда такой привычки. Просто подойти, говоришь?» «Ага!» — нетерпеливо кивнул он. Ну ладно, посмотрим, что эти массовики-затейники придумали. Коридор пустой. Не похоже, чтобы здесь, как в приключенческих романах, была какая-нибудь потайная плита в полу, которая у меня под ногами повернется, и я плечу вниз в какое-нибудь подземелье. Они, в конце концов, не глупое пацанье, чтобы так шутить. Да и по следам отчетливо видно. Не должно там оказаться никакого потайного люка-ловушки. К стене несколько раз благополучно подходили и благополучно возвращались. Вот только ни разу не подходили ближе, чем на метр. Шагал я не спеша, примехонько к стене, подсвеченной с двух сторон фонариками. Наступил на крайние следы и шарахнулся так, словно током тряхнуло, или открылся проем, из которого в меня целились из автоматов с полдюжины немцев. Было от отчего. Стоило мне там встать, стена вспучилась, словно пластилиновая, или как в мультфильме сказал бы я теперь. Какие-то секунды из пузыря образовалась рожа шириной метра два с половиной во весь коридор высотой от пола до потолка. Не сказать, чтобы особенно страшное это карикатурное подобие сытой человеческой физиономии, серая цвета камня. И она была живая. Уставилась на меня серыми глазами из-под серых бровей, повела широким серым носом, будто принюхивалась, открылась серый толстогубый рот с двумя рядами серых широких зубов по размеру, И в форме больше всего похожих на кирпичи. Вынула широкий серый язык с закругленным кончиком, будто дразнилось, втянуло. Это я сейчас рассказываю спокойно и подробно. А в тот момент я стоял, прижавшись плечом к стене, не испуганный, но в жутком ошеломлении. Теребил застежку кобуры, не зная от растерянности, выхватывать пистолет или не надо. А эти черти хохотали в три глотки. Диковина, а? Пробрало? Шаг назад, сделай! Я машинально сделал шаг назад, и рожа стала терять очертания, превращаться в огромную выпуклость, тут же втянувшуюся обратно в стену. И стена вновь стала прежней, обыкновенной стеной, выложенной каменными плитами сотни лет назад при постройке дома. Они все трое подошли и встали рядом. Я в конце концов убрал руку с кобуры, так ее не расстегнув. — Ну что, мурашки по спине? — спросил ухмаляясь во весь рот Паша. «Ты не стесняйся, у всех поначалу мурашки по спине, табуном бежали. А так она смирная, сам погляди». Он как-то уже привычно шагнул на то место, откуда я отпрыгнул. И все повторилось. Набухла выпуклость, образовалась рожа, уставись теперь на Пашу. Открыла рот в низлое хмылке, языком помаячила. Паша отступил, и все повторилось в обратном порядке. Рожа, выпуклость, стена. Я перевел дух, выругался семиэтажно, сказал... Так и с Заикой и остаться недолго. Да ладно, сказал Паша без тени раскаяния. Никто Заикой не стал, даже лег с Петькой и Галим, когда на нее первыми натнулись Эффектно, а? Согласись. Такого в церкви не покажут. Еще раз полюбуешься или пойдем выпьем? Пойдем выпьем, сердито сказал я. Было бы на что любоваться. Пока шли назад до столовой, ошеломление схлынуло, но не сказать, чтобы совершенно целиком. Действительно диковина, человек со слабыми нервишками и в штаны наделать мог, за что я бы, пожалуй, смеяться над ним не стал. Рассели за столом, я себе набуровил в рюмку до краев недурственного австрийского коньячка и дернул одним глотком. Не закусывал. Отметил с радостью. А пальчики-то не трясутся ни с скуличко, и мурашки по спине больше не ползают. А ведь в первые секунды, когда меня к стене отнесло, мурашки имели место быть, чего уж там. Как вы на... «Это вот, наткнулись», — спросил я, когда коньяк приятной теплотой прошелся по желудку. «Говорил же, ординарцы замок сковырнули», — ответил Паша. Подошли близко, тут она и объявилась во всей красе. «Молодцы, ребята бывалые, не драпанули оттуда, благим матом не орали, даже стрелять не пробовали. Никто из нас не пытался, ее, по-моему, пуля не возьмет, а ж камень. Выщербину сделает и все. Короче, они собрались с духом, еще раз попробовали, как я только что про тебе». Потом пришли и доложили. «Это когда было?» «Недели две назад, когда заселялись». «Мать вашу!» — сказал я. «Вы с этим две недели живете?» «А что не жить?» — пожал плечами Паша. «Она наш по большому счету безвредная. Торчит на одном и том же месте, пока не подойдешь, не высунется. В доме за все время не случалось ничего такого. Подумаешь, рожа в стене». «И что, ничего выяснить не попробовали?» «Как-то не попробовали», — фыркнул Хацкевич. «Обижаешь. Всем мы тут люди любопытные. Да когда вдобавок такой вот феномен...» Короче, обстоит следующим образом. «Руками мы ее, конечно, не трогали. Она вроде бы мирная, но кто там знает, что у нее на уме. Возьмет да руку оттяпает». Потыкали длинной палкой в рожу. Никаких особенных эмоций. Не похоже, чтобы сердилась. Сунули палку в рот. Языком вытолкнуло, и все. Кидали ей в пасть котлету. выплюнула. Принесли котенка предлудного. Во дворе ходил, в пасть ей тоже выплюнуло. Так что остался он живой, здоровый. И сейчас он живет дрыхнет где-нибудь, отъелся на советских харчах. Больше ничего как-то в голову не приходит. Стрелять мы по ней не стали. А, смысл то Да, когда палкой по ней постукивали, звук шел как от натурального камня. Ну что тут еще придумаешь? Может, у тебя идеи есть? Нет у меня никаких идей, сказала сердито. Ничего толкового на ум не приходит. «Вот видишь, и нам тоже. Да вдобавок мы не в отпуске, на службу ходим исправно. В общем, претерпелись как-то, даже наскучило. Всегда одно и то же, ничего нового. Впечатление такое, что она нас видит. Но какие выводы из этого факта сделать я решительно не представляю». «Через неделю все же не вытерпели», — сказал Паша. «Позвали особиста, Мальгинова. Ты его хорошо помнить должен». «Я помнил. Мужик толковый и не вредный, в общем». «И что?» «А ничего», — фыркнул Паша. Все, мы ему сначала не говорили, просто сообщили, что в подвале у нас имеется нечто странное и непонятное». Пришел он, подошел к стене, рожа объявилась. Он засмеялся. «Мужик, в общем, держался молодцом. Сначала как ты, да и всем огрештой шарахнулся, потом взял себя в руки, еще раз подошел. Мы ему рассказали, что успели сделать, спросили, нет ли у него идей. Не было, как у тебя сейчас нет». Попросил выпить, хватанул полстакана коньячку, посидел, покурил, подумал. Ну и говорит: По его линии тут ничего не усматривается, наверху ничего докладывать не будет. Боится, начальство решит, что у него либо белая горячка, либо мозги встали на бикрень. Он поморщился. Мы, кстати, по тем же причинам никуда докладывать не стали. Хоть и есть восемь свидетелей, включая тебя с Мальгиновым. Нужно еще как-то начальство уговорить, чтобы она самолично пришла и посмотрела. И не без прищурился. «Вот ты у себя в дивизии. Возьмешься доложить?» «И браться не буду», — недолго думая, — сказал я. «У вас начальство под боком, по крайней мере, а до моего 30 верст пилить. Еще труднее будет уговорить к вам поехать». «Прав, Мальгинов. Подумают на белую горячку или психическое расстройство. Доказательство бы какое-нибудь, наглядное. Только где ж его возьмешь?» «Ага, а если ее сфотографировать?» «Догадались уже», — сказал Паша чуть мрачновато. «Только не мы, а Мальгинов. Похоже, крепенько его закусила. Вот и повел расследование частным порядком, как Шерлок Холмс. Принес лейку, вспышку, три раза сфотографировал рожу. Каждый раз кто-нибудь из нас становился на должной дистанции, в сторонке, для большей наглядности и убедительности». Он махнул рукой и стал разливать по рюмкам, к полному одобрению общественности. «Что, не вышло снимков?» — спросил я с любопытством. «Пленка засветилась?» «Да нет», — сказал Паша. «Все три раза вы хотели отличные снимки, четкие, нормальные. Вот только на всех только мы трое, и ничем не примечательная стена. Вот так вот». Он рассказал, что этим дело не ограничилось. Действительно, если Мальгинова закусит, волком вгрызается в работу. Под благовидным предлогом поехало за 40 верст в городок, побольше, со столь же заковыристым длинным названием, как наш. Городок, переводя на наши термины, был австрийским областным центром. Мальгинов рассуждал резонно. Немцы – педанты и аккуратисты. Везде, где у них сохранились архивы, они содержатся в безукоризненном порядке и охватывают многие столетия. А тот городок, как и наш, война, венская операция, не затронула совершенно, да и прошлые войны обошли стороной». «Правильно рассуждал. Архив сохранился в неприкосновенности. Сначала наш Шерлок Холмс занялся производителем замка. Я не заметил, не присматривался». Но он после неудачи с фотографиями в нескольких местах поскреб ржавчину пирочинным ножичком и нашел такие и название мастерской, и город. Тот самый, где он копался в бумагах. Особенно пользы это не принесло. Оказалось, что мастерская после смерти хозяина в 1835-м закрылась. Перешла к наследникам. А те, Мальгинов неплохо знал немецкий и читал на готике, вовсе не горели желанием продолжать трудовую династию. Быстренько закрыли заведение, всех, кто там работал, рассчитали, а участок, где она стояла, продали какому-то приезжему ворончику. Надо полагать, не прогадали. Место было хорошее, почти в самом центре города. Покойному хозяину и прежде несколько раз предлагали за хорошую цену уступить землицу, но он отказывался. В папке, говорил Мальгинов, сохранились аккуратно подшитые письма с предложениями и копией хозяйских отказов. Надо полагать, был фанатиком своего дела – Это наследничкам оказалось плевать. Как тогда же говорил Мальгинов, документы все же не дают точной привязки по времени. Навесной замок – штука основательная и не особенно сложная. Это вам не часовой механизм. Если регулярно смазывать, прослужить может долго. Ну да, и у нас дома на сарайке висел ухоженный навесной замок еще царских времен, судя по надписи «с ятями» и «ерами». Что касается дома, тут тоже кое-что установить удалось. По словам Мальгинова, иные документы в том архиве относились аж к средневековью. Дом построили аккурат в 659-м. К деду нынешнего из неизвестно куда запропастившегося на военных стежках дорожках хозяина он перешел в 849-м. Так что, когда именно дверь, можно сказать, запечатали, неизвестно. Но, судя по ржавчине на замке и петлях, в любом случае несколько десятилетий назад, а то и в прошлом столетии. Кто-то поступил, в общем, умно, обнаружив рожу и убедившись, что от нее никакого вреда и никакой пользы в хозяйстве, не стал тревожить тогдашних ученых, а попросту заложил коридор кирпичом, навесил дверь, запер на солидный замок, а ключ не исключено выкинул. Возможно, он и сейчас лежит в каком-нибудь тайнике, а может и нет, может его и впрямь выкинули. Мальгинов провел поверхностный обыск в кухне по другим комодам шкафам, ключа не нашел, И на том остановился. В самом деле, поиски ключа ни к чему не вели. Найдется он, и что? Да, крепенько закусил особисто. После неудачи с фотоснимками, он решил поступить с рожей, как с нечистой силой. Сам в нечистую силу не верил ни сколечко как и я, и ребята. Но, видимо, полагал, что дело следует довести до конца. Раздобыл в католической церкви крестик, молитва отчи наш» на латыни, пошел в подвал и там трофей испробовал. Ребята тоже сходили ради любопытства. Ни крест, ни прочитанная вслух молитва наружу не оказали никакого воздействия. И бровью не повела, не говоря уж о том, чтобы исчезнуть, подобно гоголевской нечисти, заслышавший петушиный крик. Толик Кулешов тогда же ему сказал без малейшей насмешки. Если подумать, эксперимент, выражаясь ученым языком, все же получился некорректным, то есть неполным. Кто ее знает, эту харю? Может, на нее действуют лютеранские молитвы или какие-нибудь католические, но другие, скажем, по изгнанию нечистой силы. В университете он читал где-то, что такие молитвы у католиков были. Мальгинов вяло огрызнулся. Сам он это дело бросает к чертовой матери, потому что не представляет, что тут еще можно сделать и что далее выяснять. Пусть они сами, коли уж есть охота, найдут в том городке католического папа, Он на дорогу покажет и сговорят его за продукты провести сеанс изгнания нечистой силы. А лично с него достаточно. И провались она, рожа, хоть к черту в пекло или откуда она там родом. Ну и что, не позвали папа? Спросил я. И не подумали, ответил Паша. С одной стороны, интересно было бы посмотреть, что выйдет. С другой, разговоры пошли бы о странном поведении советских офицеров. Кому это надо? Ну, а что наука скажет? — посмотрел Анатолий. — Ты у нас к ней как бы ближе всех. — Да какая из меня наука? — махнул он рукой. — Три курса всего. И потом, археология занимается не в пример более древними вещами. Думал я тут, если на минуточку допустить мракобесную версию, что колдовство все же существует... Ну, на минуточку, чисто теоретически. — Может, первому хозяину строители изладили? Слышали, как печники или строители шутили над заказчиком, если оставались им недовольны, оговоренного не заплатил или еще чем-то рассердил. Заделывали в трубу или прятали на чердаке какую-нибудь свистульку или дырявую яичную скорлупу и регулярно шли загадочные звуки, словно нечистая сила вселилась. Читал я как-то про случай в Италии. Дело было лет 300 назад, и там обстояло даже поинтереснее. Мастера... Замуровали в печную трубу горшок с ртутью и золотыми монетами. Видимо, чем-то особенно уж крепко допек, если собственного золота не пожалели. Очень хорошо рассчитали. Ртуть при нагревании то ли расширялась, то ли испускала пары. Горшок был и сам замурован накрепко. А когда остывало, в сочетании с золотом получались натуральные охи-вздохи и стоны привидения. Хозяева по тамошним суеверным временам страху натерпели натерпелись немало. Дом пытались продавать... Но покупателей не было, слухи уже разошлись. Какое-то время он вообще стоял заколоченным и необитаемым. Потом, когда времена наступили более вольнодумные, кто-то вычислил место, откуда идут звуки, разобрал трубу и достал тут горшок. Ну, у мастеров уже не было возможности взять за шкирку, больше ста лет прошло. Может, и тогдашнему хозяину строители за что-то изладили? Только по-другому. — Ты сам-то в это веришь? — усмехнулся я. — Ни капельки, — сказал он тут же. «Просто выдвигая гипотезы. Раз уж я, как сами признаете, ближе всех к науке, в науке как раз и положено версии выдвигать». Паша ехидно поинтересовался. «А не случалось ли так, что потом другие ученые эти гипотезы разносили в пух и прах, как шведа под Полтавой?» «Да ты еще раз», — сказал Толя. «Ну вот, гипотенуз, то бишь гипотез, можно сочинить хоть целый воз с прицепом. Да как их проверить?» «Вообще-то лично я все же доложил бы по начальству, но не раньше, чем у меня в кармане будет выписка из приказа об увольнении в запас. И взятки гладкие Или кто-то полагает, что нам надо в академии наук писать». Все промолчали. И я тоже. Ситуация, ход ты лоб себе разбей. Есть эта рожа, данная нам в ощущениях, в качестве объективной реальности, согласно строчкам классика. Вреда не приносит, на фотоснимках загадочным образом исчезает. И предпринять нечего. И я подумал, все же весьма не глупым человеком был тот австрияк, что наглухо запер дверь. Наверняка какое-то время ломал голову, как мы и Мальгинов, А потом хорошенько взвесил все и принял мудрое решение. Правлись ты к чертовой матери, чтоб тебя никто больше не видел. И на этом разговор про нашу подвальную знакомицу как-то потихоньку вял сам по себе и более не возобновлялся. Снова начали о насущном, о демобилизации, То, что слышал, какие уж были примеры. И все такое прочее. На завтра оружие вообще не заходило. Проснулись утром без особенных похмельных страданий. Ребята вошли в штаб, и я с ними. Еще раз заглядывать в подвал я не собирался. Часа через полтора все нужные бумаги были готовы, и я уехал в дивизию. Естественно, там я никому ничего не рассказывал. Ни на штаба ни особистом, ни сослуживцам. Вы бы на моем месте болтали всем и каждому. Вот то-то. А недели через три поступил приказ. Дивизия выводится в Советский Союз для расформирования. И закипела работа, ни о чем постороннему думать некогда. Заботы у меня хватало. Из штабов полков, батальонов и других подразделений свозили карты. Ну не в сейфах, конечно. Были специально деревянные, обитые полосками жести ящики, запиравшиеся на висящий замок. Мне следовало принимать все это по акту, обеспечить хранение и погрузку. На станции я столкнулся с ребятами. Свои дела я уже закончил, у нас было время посидеть в Гаштеке. Это такая немецкая пивная, и поговорить. Кое-какие новости у них имелись. Правда, ничуть не прояснявшие загадку. Просто дня за два до их отъезда объявилась жена хозяина, а может уже и вдова, с двумя мальчишками, годочков это к 10 и семи, и пожилой толстухой, прислугой за все, и кухаркой, и горничной. Ребята позвонили Мальгинову. Тот, хотя в свое время и клялся с матами-перематами всю эту историю выкинуть из головы, все же не утерпел, быстренько приехал. Супружницу допросили. Она, оказалось, все это время сидела у родственников в нашей же зоне оккупации. Потом, когда стало ясно, что у большевиков нет ни рогов, ни хвостов, и живьем они никого пока что не съели и не собираются, вернулась. Да и родственники, надо полагать, не в восторге были от того, что у них обосновалось четыре лишних рта, Австриякам тогда жилось голодно. В общем, выяснилось следующее. Одиннадцать лет назад, когда она входила в дом хозяйкой, новобрачный ей первым делом рассказал, почему в подвале имеется запертая дверь. По его словам, так распорядился еще дедушка, потому что именно в том месте когда-то застрелился его юный племянник, то ли из-за несчастной любви, то ли из-за карточных долгов, которые не в состоянии был уплатить. Вот дедушка велел запечатать то место на вечные времена. Во всем этом правдой могло оказаться одно. Именно дедушка, тогда же, в 849-м, приказал выложить стенку и запереть дверь. Даже наверняка дедушка, обустраиваясь, должен был очень быстро обнаружить рожу и, поразмыслив, принять меры под весьма благовидным предлогом. Нельзя исключать, что нынешний хозяин, а то его отец, в те времена еще не появившийся на свет, Истинные причины так и не знали. Попросту блюли заведенную дедушкой традицию. Да и зачем было отпирать дверь, если, по словам дедушки, там не было ровным счетом ничего интересного, пустой коридор. Ну, на эти два дня ребята ее где-то устроили, вместе с детьми и толстухой, чьи показания практически слово-слову повторяли показания хозяйки. А уезжая, отдали ей ключи от дома, хотели отдать ей ключ от замка в подвале, но она замахала обеими руками – С вашего позволения, господа офицеры, пусть все так и останется, как было заведено дедушкой. К чему мне ключ, если я не собираюсь туда входить? Ребята пожали плечами, выкинули ключ в мусорный ящик и уехали. Вот и вся история. Сложилось так, что никого из треих я больше не встречал. Да и переписка со временем как-то сама собой заглохла. Ни разу потом не бывал, не то что в том городке, но и вообще в Австрии. И совершенно не тянуло. Женился на той самой девушке, что дождалась... Работал, детей воспитывал, подвал особенно не вспоминал. Знаете, что самое интересное? Не исключено, что подвал в том доме, если только дом сохранился, так и остался в прежнем виде. И никто туда так и не входил, до сих пор висит уже наш замок, заржавевший изрядно. Зная кое-что о немецком характере, такого варианта исключать нельзя. Объяснений как не было, так и нет.